глава шесть древний китайки кто во сне пьет вино тот проснувшись льет слезы джонзы около четвертого века до нашей эры первое вино в китае изготовил иди примерно в 2070 году до нашей эры он подарил свое изобретение первому китайскому императору юю император юй выпил и ему понравилось Но, будучи мудрым государем, он увидел, что вино принесет народу ужасные беды и горести, поэтому запретил его, а иди — изгнал, чтобы уж точно не повадно было. Увы, это все сплошной вымысел. Ранняя история Китая представляет собой собрание красивых легенд, почти не подкрепленных доказательствами. Приличная письменность в Китае появилась не раньше 13 века до нашей эры, а изучая то, что было прежде, приходится довольствоваться археологическими данными. Тем не менее, как ни странно, самое древнее известное вино, то есть самое древнее спиртное, не вызывающее у нас сомнений, было найдено на раскопках в китайском Дзяху и датировано примерно 7 тысячелетним годом до нашей эры. И император Юй и Иди Наверняка выдумка. Однако упомянуть их стоит, потому что легенда отражает отношение древних китайцев к спиртному. Это, конечно, приятная штука, но довольно опасная, так что лучше ее запретить. Последним императором в династии Юя оказался занятный персонаж по имени Цзэ, предположительно 1728-1675 год до нашей эры. Дзе был плохим государем, поскольку питал чрезмерное пристрастие к спиртному. В любовь к алкоголю у него дополняла одна странная привычка — пил он, катаясь верхом на ком-нибудь из придворных, как на лошади. Свои причуды, конечно, есть у всех, но пунктик Дзе становился все обременительнее для его окружения, потому что пил император постоянно, и хребты придворных уже не выдерживали. Однажды, например, он пьянствовал, восседая на спине своего канцлера, и когда тот рухнул под ним, от усталости Дзе велел его казнить. Алкоголичкой была и Мосси, любимая наложница императора Дзе. Этой даме вздумалось заполучить целое озеро вина. Озеро выкопали, залили, и они с Дзе по нему на лодке в окружении обнаженных девушек и юношей, придающихся любовным утехам. Потом Мо-Си все это надоело, и она приказала трем тысячам слуку выпить озеро до дна. Они пьянели и тонули под гомерический хохот наложницы. Затем на страну обрушилась череда стихийных бедствий, на фоне которых возвысился некто Тан, сверг злокозненного императора, и стал родоначальником новой династии Шан. Эта династия не такая легендарная, как вся, поскольку продержалась долго, до 1046 года до нашей эры Однако ее история недостаточно надежно задокументирована. Последним императором династии был Дисинь, плохой государь, питавший чрезмерное пристрастие к спиртному. Он тоже вырыл и наполнил вином озеро, поддавшись уговорам своей распутной жены, любил устраивать оргии и так далее. Но затем его сверхвозвысившийся благородный малый... Единственное принципиальное отличие между Дисинем и Дзе заключалось в том, что посредине своего озера Дисин соорудил остров с искусственными деревьями, увешанными жареным мясом, чтобы катаясь на лодке не только пить, но и закусывать. Это называется прогресс. Император Дисин, может и существовал на самом деле, а вот озеро вряд ли. Однако здесь важно, что пьянство, по мнению китайцев, Было способно губить целые династии и рушить государственный порядок, а порядки в государстве китайцы пеклись истово. Возможно, в истории о винном озере есть крупица правды. В археологических слоях, относящихся к периоду после падения династии Шан, число церемониальных бронзовых сосудов для питья резко идет на убыль, то есть следующая династия вправду была намного трезвее. Сосуды эти использовались на церемониях поклонения усопшим предкам. Подробности довольно туманны, но, судя по всему, вино и подношение выставляли на алтарь, совершали возлияние, орошая спиртным землю, затем участники допивались до экстатического транса, в котором к ним снисходили духи предков. Предки тоже пьянели. Собственно, церемония завершалась словами «все духи пьяны». На этом ритуальная часть заканчивалась и можно было приступать к тетрапезе среди дошедших до нас письменных источников первого тысячелетия до нашей эры есть документ под названием прокламация касающееся пьянства документ этот интересен как подтверждение десин действительно был пропойцей, а династия шан пала из за того что все пили Когда небо обрушивает на нас свою грозную кару, в стране воцаряется хаос, и народ теряет самообладание. Причиной тому неизменно служит неумеренность в винопитии. Да, гибель от этой напасти и маленькие государства, и большие навлекают на себя потреблением вина. Прокламация запрещает пить где бы то ни было, кроме... «Обрядовых церемоний, и заканчивается так, если до вас дойдут сведения о компаниях, устраивающих совместные попойки, потрудитесь схватить этих людей и отправить ко мне в Кау, чтобы я мог их казнить». Видимо, не сработало. Судя по тому, какая прорва указов, запрещающих употребление спиртного, издавалась в Древнем Китае, результата добиться не удавалось. Как я уже говорил выше, никто не будет запрещать несуществующее. Следовательно, массовые запреты свидетельствуют о массовом пьянстве. Но главное, в Китае алкогольная анархия по-прежнему противопоставлялась государственному порядку и политической стабильности. Выход, который нашли китайцы, был в основе своей конфуцианским. Конфуций, 551-479 год до нашей эры скончался как раз накануне периода борющихся царств, в котором происходило именно то, о чем можно догадаться по его названию — хаос и кровопролитие. Всех живо интересовало, как навести порядок и усмирить народ. Конфуций видел решение в обрядах и церемониях. Идея состояла в следующем. Если человек весь день церемониально кланяется властям, он привыкает смотреть на них снизу вверх и повиноваться. То же самое будет происходить и с другими сторонами общественного уклада. Если твердой рукой насаждать сложные церемонии и правила поведения, люди начнут им следовать. Они усвоят правила внешнего распорядка, в результате чего воцарится мир и достаток. Сам Конфуций, прежде чем усесться, всегда выравнивал циновку для него это было важно. При такой строгости немного неожиданно, что в выпивке Конфуций себя нисколько не ограничивал, однако все объясняется просто, как и Сократ, он никогда не пьянел.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 Порядок и дисциплина превыше всего. И в целом в учении, которое проповедовал Конфуций, умеренное потребление спиртного считалось жизненно важным. Обобщение этого подхода можно найти в Юэдзи в записках о музыке, написанных примерно в тот же период. Тогда древние цари ввели ритуал для вина, по которому, выпив один бокал, хозяин и гости должны были сто раз поклониться друг другу. Теперь даже те, кто пил целый день, не переставая, не напивались до пина. Таким образом, древние цари предотвратили несчастье, проистекавшее от вина, и еда и питье стали вызывать веселье на пирах. «Потопите все в обрядах и церемониях, и наступит благодать. Мы добьемся того, что Конфуцию давалось само собой, будем пить не пьянее. Эти обряды доходят до нас в руководствах по устроению празднеств, диктующих, как нужно вставать перед гостями, произнося тост, как при этом должны сидеть гости, и где должен быть винный кубок. По левую руку и трогать его не нужно». Трактаты по этикету в ту эпоху писали пространные и очень подробные, поскольку они служили основой общественного порядка. Таким образом, винопитие, если разрешалось, то носило в первую очередь церемониальный характер. Обряды, похороны, торжественные приемы. Соответственно, если у вас возникало желание напиться, то не было ничего проще. Являйтесь на протокольную церемонию и хлещите все, что подадут. Как отмечал поздний соперник Конфуция, философ по имени Джуан Цзи, те, кто пьет по церемониальным правилам, начинают как положено, но неизбежно скатываются в разную сданность. Властям поступали доносы на людей, которые ходили по похоронам, стремясь в обмен на скупую слезу по усопшему залить в себя как можно больше спиртного. В IX веке до нашей эры Было написано целое стихотворение о том, как торжества, даже самые церемонные, всегда заканчиваются плохо. Первая половина стихотворения описывает чинное, возвышенное, тихое и мирное открытие праздничества. А потом на глоток на перу перебрали едва, кругом пошла у гостей голова». Покинув места, пошли все в разброд. Толкутся и скачут, кто взад, кто вперед. Да, на глоток перебрали едва. Картина, увы, никому не нова. Валятся на пол под и снеть. Пляшут развязно, стыдно смотреть. Известно, коль хватишь лишь кухать едва. Уж не до приличий, и все трын трава. Словно с цепи все разом сорвались. А как распоясались, как растрепались, когда б догадались, домой им пора, то с честью бы их проводил со двора. Пьяные и пьют и едят неопрятно, трезвым почтенным гостям неприятно, спорят, болтают, о чем не поймешь, о том и о чем, а смысла на грош. Чушь вы несете, болтаете, бред, слов-то таких в языке нашем нет. Три чарки и этакий переполох. Чего тогда ждать ото всех четырех? По преданию, где-то в глубине веков был период, когда на казнь могли отправить за употребление более пяти порций спиртного да Доподлинно известно, что в эпоху объединения Китая династии Хань был издан закон, запрещающий собираться в количестве более трех человек для безосновательного распития алкоголя. Однако в качестве наказания полагался штраф, а не казнь, да и основания для распития в законе не конкретизировались. Запрет в любом случае работал слабо. В эпоху Хань был один канцлер по имени Цао Шэнь, постоянно пренебрегавший своими обязанностями. Когда к нему заявлялись с претензиями, он ставил перед недовольными чарку, и тем из вежливости приходилось угощаться, потом еще одну и еще, а потом недовольные забывали, зачем пришли. Тогда Цао Шэнь возвращался к своим чиновникам, тоже изрядно подгулявшим, и пел им песни. Напоследок отмечу одну интересную особенность в отношениях древних китайцев со спиртным. Они не делали различий между вином и элем. На протяжении всей главы я говорил о вине, однако китайское слово «дзю» означает и «эль». Возможно, отсюда следует, что в какой-то степени древним китайцам просто было все равно. И в этом они являют собой полную противоположность древним грекам и... Римлянам.